Глава 10. Через полчаса пожаловали долгожданные гости. Ирит с Берганом с особым радушием встречали семейство будущей невесты. Сначала в дом зашли родители девушки, потом уже она сама и полились взаимные любезности. «Кармина!» Ирит поспешила обнять юную красавицу. «Ты очаровательно дорогая!» «Благодарю!» – улыбнулась Ирит Лимановна. В этот момент к ним присоединился Марк. «Добрый день, Эрнест Девьянович», – пожал он руку отцу Кармины. «Как добрались?» «Сибет-то Т7 твоего отца просто зверь», – донёс с ветерком. «А, значит, оценил новый движок», – расплылся в улыбке Берган. «Ещё бы!» «Что ж, пойдёмте к столу, у нас уже всё готово». Ирит, в свою очередь, взяла под руку жену Эрнеста. И как бы невзначай, старшие оставили молодых наедине. Марку искренне претила всё происходящее, но девушка была действительно сказочно красива. Идеальная кожа, стройная фигура, удивительные выразительности, ярко-оранжевые глаза. В её чертах читалось благородство, чистота крови. «Рад знакомству», – одарил её белозубой улыбкой. «Взаимно», – ответила, и на щеках вспыхнул лёгкий румянец. «Вот всё в ней идеально, даже румянец». «Мне о вас много рассказывали». «Давай сразу перейдём на «ты». И указал в сторону столовой. «Давай». За большим столом расселись все. Воздух сразу же наполнился ароматами дорогих женских духов. А через пару минут показалась прислуга. Стеша выкатила тележку, на которой стояли блюда под стальными колпаками. Арина же взялась за подачу. И пока разносила тарелки, чувствовал на себе взгляд Марка. Дракон смотрел на нее чересчур пристально. Даже Ирит заметила столь нездоровый интерес и поспешила одернуть сына. «Дорогой!» – склонилась к нему, не забывая о приличиях. «А в чём дело? Я позорю тебя!» «Прошу, не начинай! Твоё внимание обращено не туда, куда надо!» – зашептала ещё тише. «Моего внимания на всех хватит, не переживай!» – произнёс натянутой улыбкой. «И всё-таки постарайся сегодня быть взрослее, чем обычно!» «Как скажешь!» – и сейчас же посмотрел на Кармину. «Хлеба!» – протянул ей корзину со свежеиспечённой эльгой с добой. «Благодарю!» – взяла булочку, посыпанную кунжутом. И вдруг в голове Марка созрел прекрасный план, как наказать дерзкую горничную. Точно! В его апартаментах давно требуется генеральная уборка. Уж оттуда эта староптивая кобылка не сбежит при всём желании. После обеда, который прошёл за разговорами о последних бизнес-новостях, о политике, о благоприятном инвестиционном климате, Ирит предложила гостям устроиться на открытой веранде, правда, не всем. «Милый», – обратилась к сыну, – «может, покажешь Кармине дом?» «С радостью». Кто бы только знал, как ему надоело это театральное представление, но положение обязывало. Двое отправились на экскурсию с совершенно разным настроением. Если Кармину буквально переполняли эмоции, ибо Марк ей понравился безумно, то Марк мечтал лишь об одном – скорее покинуть отчий дом. Последние дни, что отец, что мать, как с цепи сорвались с этой же нитьбой на дочери главы Центрального банка Зартграда, господина Гефиса. А началось всё с одной встречи на презентации нового модельного ряда автомобилей класса «Люкс» «Сибет-ТТ». Именно там Берген познакомился с Эрнестом. Там же узнал о второй значимой должности Эрнеста, а именно о должности заместителя руководителя Фонда инвестиционного финансирования в сфере сложной инженерии. И все, после этого отец уже ни о чем другом и говорить не мог, кроме как о родстве с Гефисом. Ведь она и сулила значительное вливание средств в его холдинг.